Глава 9. Каникулы. «Кажется, только вчера автобус вез курсанток в неизвестное им училище. На улице преобладала жара, листья с деревьев не успели опасть, в судимых душах витали страх, сомнения, любопытство. И вот Новый год подоспел». Четыре месяца пролетели незаметно. Да, время – капризное явление. Пока проживаешь его в настоящем, особенно если чего-то ждешь, оно тянется, тянется и тянется. По прошествии дней, чуть ты, промчалось время и свиста не слышали. С другой стороны, жизни в целом это тоже касается, что грустно. И она пролетит когда-то, а помнится не успеешь. Цените каждый миг, каждый момент. Не тратьте времени понапрасну. Оно слишком дорого. В солидном банке его не удержишь, не положишь под процент. Те, кто лишен свободы, не дадут соврать. Суета перед праздником зачастую лучше самого праздника. Это выражение не сделало исключений для спецобъекта. Курсантки украшали корпус, лестницу, первый и второй этажи, спально-строевое, бытовку, короче, все. Командиры принесли из дома праздничные игрушки, гирлянды и тому подобное. Не стали девушки пренебрегать и старыми традициями, вроде снежинок на окнах. Богдан выделил в помощь подопечным дочь. Алиса понравилась арестанткам, они с удовольствием проводили со школьницей время». Курсанткам ближе к вечеру, в период от 30 декабря по 7 января, вспоминались детские годы и тем, кто рос с родителями, и тем, кому их заменили в чужие тети-дяди, педагоги-воспитатели. У каждой, сколь бы от жизни не досталось в безоблачный период, отыскивался в памяти приятный момент, связанный с Новым годом. «Ностальгия воскрешает в мыслях запах елки, мандарин, конфет, хлопок шампанского в куранты, пузырьки от газировки во рту и традиционные передачи по телевидению». Не забыт и фальшивый Дед Мороз с накладной бородой, который большинству девочек запомнился с естественно красным побагровевшим носом и свежим перегаром изо рта. Кстати, снег, который взял моду последние годы валить до 31 декабря, а к заветной ночи таять, этим Новым годом порадовал по-настоящему, заполнив необходимую пустоту для полного праздничного настроения. Старохватов остался дежурить в последний день года. Решил не утруждать Белкову, Азарову, тем более посторонних из батальона охраны. К тому же Алиса с радостью согласилась встретить первое число 1925 года в компании новых, старших подруг, курсантов. Праздничных мест сделали, накрыли, два. Общий для всех корпусов столовой и более домашний в каждой роте. Соединили парты на взлетке, принесли скатерти, посуду. Стульев здесь своих хватает. Включили телевизор. Негромко, так, для фона. Прибавят звука, когда выступление президента начнется. Добой курантов. Главное – успеть вывести девушек из расположения, чтобы посмотреть праздничный салют. Начальство расщедрилось, решили дать хорошие залпы прямо из училища. Такие, чтобы они затмили собой разрывы городской пиротехники Водопьяновска. Как от администрации города, так и частные, от его жителей, вместе взятые. Это позже. Сейчас праздничное застолье, разумеется, без спиртных напитков. Правило касается всех. Впрочем, никто и не пьет в роте из командиров, кроме Белковой. Она дома, зато Киримов здесь. Богдан, незадолго до речи главы государства и боя курантов, поднял бокал с безалкогольным шампанским и произнес тост. «Скажу, как все наши президенты говорили за четверть века. Год был сложным, но терпимым. Чего вам пожелать? Упорства, здоровья, целеустремленности». Из плюсов у вас то, что на данном этапе у каждой есть цель. Вы знаете, к чему следует стремиться в ближайшие три года. Ладно, чтобы было вам приятнее, скажу точнее, в ближайшие два с половиной года. Конечно, сил побольше вам моральных и физических, и чтобы пока вы в неволе, время пролетало для вас быстрее. А когда вернетесь на гражданку, наоборот, чтобы там жизнь и ее счастливые моменты тянулись подольше. Ура! «Ура! Ура! Ура!» – подхватили арестантки. В каникулы курсанткам позволили отдохнуть целую неделю. Неделю без занятий, строевой и прочего исправления. Конечно, оставили спортивные мероприятия, ну, чтобы не бездельничали совсем. Устроили соревнования между тремя ротами. Победила, само собой, лучшая. Первое. С нового года действительно признанная образцовая рота, правда, состоящая до поры из 10 человек. Ничего, осенью пополнится до 20. Плюс-минус. Кстати, за успехи в спорте и большой вклад в победу роты на соревнованиях выговор с Полиной Горегляд сняли. Теперь может выдохнуть. На один залет до отчисления у нее в запасе больше. Новых взысканий занесением в личное дело, к счастью, никакая из воспитанниц Старохватова не заслужила. Хочется верить, так оно и останется. Не забыло начальство и о культурном досуге. Организовали его тщательно, приезжали в училище театралы, также крутили в общем актовом зале и порот на новые фильмы, ряд из которых в широкий прокат выйти не успел. Побаловали внимание и популяризаторы науки, вроде ученых из антропогенеза и многие, и многое другое. Понятно, как и на присягу, в праздники произошел между арестантками небольшой социальный раскол. На свидание приехали близкие не ко всем – К счастью, это не вылилось поводом для больших ссор, заслуживающих внимания руководства. Да и у последних голова болела об ином. Как быть с теми, к кому приедут мужья? Их немного, но они есть. Непредвиденное пополнение в училище через 9 месяцев никому не нужно. Что сделали? Провели воспитательные беседы перед свиданием с курсантками. Медслушащие. Странный термин. Напомнили девушкам и даже их вторым половинкам перед тем, как запустить супругов Джоном про технику безопасности близких контактов высшей степени. Обеспечили средствами, чтобы пополнений не произошло. Напомнили, что беременность не послужит поводом для амнистии и вообще не сулит каких-то поблажек. Жестоко? Да, конечно. Куда деваться? Не стоило преступления совершать в подростковом возрасте. Точнее, ни в каком возрасте их не надо совершать. Подобных мер показалось мало высоким начальникам, и они позаботились о том, что уж наверняка не произошло эксцессов с пополнением. Пошли на хитрость, и все получилось. Каким именно образом это сделали, оставим за скобками. Но ничего переходящего разумные грани. Чтобы сглазить социальную несправедливость, которая дается от рождения самой природой, не все появляются на свет в благополучных семьях, Старохватов снова, как и на присягу, вывел свободных, уж простят они за словесный каламбур, курсанток в лесок «Теперь зимний». Рената не забыл пригласить, Слуцкую, психолога, Измайлову с ее сиротками, плюс курсанток из третьей роты, в том числе Зябликову, которой так и не удалось поговорить с Абакумовой, поскольку к той родители приехали, и она была с ними в доме свиданий. На улице свежо, но не холодно. 2 января температура днем не опускалась ниже минус 2. Поэтому офицеры и курсантки умудрились в снежинки поиграть, бабу снежную слепить, ну и баррикады для перестрелки белыми комочками возвести. Весело прошло. Настроение, подавленное от вида гражданских и того, что они приехали не ко всем, поднялось здорово. Богдан снова не прогадал в педагогике. Несмотря на общую пользу отдыха в каникулы, все-таки имеются в безделье недостатки, что армейские начальники заметили еще в древности. Если солдат, курсанток, надолго оставить без дела, они начинают сами искать занятия. «Сперва безобидные, но их фантазия нарастает и нарастает, вплоть до того, что недалеко до грубого нарушения дисциплины. Старохватов пару раз, когда курсантки смотрели телевизор в спально-строевом, вмешивался в их споры. Очень уж они выдались горячими, дошли до хрипоты, потому делались крайне опасными». Кто их, девушек, знает, вдруг переклинит и драку устроит. Нельзя хорошему родному воспитателю и намека на подобное допускать. Один спор вышел из-за фильма. Арестантки смотрели русский боевик и вдруг на пустом месте начали спорить. Что же лучше, самозарядный пистолет или револьвер? А также является ли револьвер пистолетом? «Вы с ума сошли!» – покрутил пальцем у виска старохватов, когда выяснил причину массового спора. Активно в раздоре участвовали девушки по формуле 4 на 4. Только Елагина и Горигляд остались нейтральны во мнениях и старались утихомирить подруг. «Нашли, из-за чего спорить!» – продолжил Богдан воспитывать личный состав. «Не пойму я вас! То вы дружные, чуть ли не сестры, то спорите из-за чепухи!» Офицер соврал. Прекрасно он понимал, в чем дело. Сам через подобное прошел в юные солдатские годы. Горигляд, я. «Собирай личный состав в бытовке. Я сейчас подойду. Наглядно разрешу ваш спор». «Это как?» — уточнила Октава. «Расстреляете четверых из револьвера, кто спорит за пистолет, а четверых других, наоборот, из пистолета? А нас с Полиной пожалеете, дабы было кому полы «Елагина, отставить! Раздражаешь уже больше, чем сосед в хрущевке с вечным ремонтом и перфоратором. Бегом в бытовку! Стулья свои только туда возьмите!» «Есть!» «Арестантки расположились в бытовке, сидят молча, ждут командира. Богдан пришел быстро, не оставил подопечных без надзора дольше, чем на 5 минут. На майоре красуется кабура. Он, пройдя в комнату, резко выхватил пистолет, чем испугал девушек. Странное дело, вроде все понимают, батя адекватен и палить по нам не будет». «Все равно страшно, когда боевое оружие обнажают при тебе без объяснения и видимой на то причины. Еще с таким злым выражением лица, словно правда, стрелять собрался». «Теперь понятно», — решила Даша разведить обстановку. «Почему в фильмах про армию солдаты всегда падают на землю, если кто-то автомат наводит в их сторону? В жизни оно неприятно». «Правильное замечание Елагина. Умеешь не только чушь нести». Похвалил Богдан Актаву. Действительно, нельзя наводить оружие на людей, даже если уверен, что оно не заряженное или неисправное. Ну, за исключением тех случаев, когда наводите ствол на врага. Так, теперь к сути вашего диспута. По первому пункту о том, что пистолет может дать осечку, и это явный недостаток, в то время как револьвер просто прокрутит бракованный патрон. Да, с одной стороны, верно. С другой, для опытного стрелка это глупости. Смотрите. Майор вынул магазин из СПС, проверил патронник на наличие боеприпаса и спросил. «Пистолет якобы заряжен, ясно?» «Так точно. Поскольку выстрела не произойдет, то щелкнуть им я смогу один раз. Для второго раза необходимо снова потянуть на себя затвор. Итак, сейчас я нажму на спусковой крючок. Последует сухой звук. Это мы принимаем за осечку. Поняли, куда клоню?» Да, большинство соврали, они не поняли. Отлично, на всякий случай для тех, кто в танке, сделаю медленный предпросмотр. Старохватов побеспокоил возвратную пружину, сопровождая действия комментариями. Заряжен. Он нажал на спусковой крючок. Осечка. А, понятно. Наконец-то дошло до каждой девушки. «Замечательно, теперь быстро делаю. Вот осечка, вот, он за долю секунды перезарядил оружие. Пистолет снова готов к бою. То есть, если стрелок опытный, выбросить бракованный боеприпас из патронника – это мгновение, что сводит ваши споры об осечках на уровень диванных экспертов. Другое дело, если возникнет перекос патронов-патронники в – это уже проблема». Но такое получается только у тех, кто не следит за индивидуальным, ой, да любым оружием, и пихает не весть, какие в него патроны. У такого стрелка, извините, и револьвер работать нормально не захочет. Или ударный механизм износит так, что он капсуль надкалывать перестанет, или еще что. Всем понятно? Спорить не будем больше? Так точно, понятно, нет, не будем. Умнички вы мои. Теперь по второму пункту. Собственно, да, в России револьвер тоже является пистолетом. Если точнее, то читаю вам выписку с экрана своего телефона. Согласно определению ГОСТ 28653-2018, револьвер... Это пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов. То есть револьвер у нас – это все-таки пистолет, но не самозарядный и не автоматический. Иные странные вопросы есть? «У меня», – поднялась Елагина. «Разрешите? У тебя по делу вопросы имеются?» «Никак нет», – села обратно октава. «Тогда готовимся к ужину». Хорошее быстро кончается. Пролетели незаметные каникулы. Настала суета, усиленные занятия, передвижения по территории и расположению в основном бегом, дополнительные курсы, наряды и так далее. Короткие зимние дни слились воедино, никакого разнообразия. Встало – темно, легла темно. И так день за днем, хоть бы какие перемены случились. Не такие, конечно, как отсутствие Богдана и приход Валеева на его место, но все же. Исключений выпало два – Первое — это 14 февраля. Дата, связанная для всех людей училища с разным. Для священника Пинатова – с ересью, которая поругается в православии вместе со своими валентинками. Для Богдана и Чешковой, увлекающихся историей, в том числе и криминальной, это всего лишь день расстрела Чекатила, А для большинства курсанток – с любовным волнением, если не чудом. Скрипя сердцем и невзирая на протесты Владимира Ильича, Березин разрешил устроить девушкам подобие праздника. Естественно, Валентинки друг подруги они не слали – Это заместили заранее объявленной акцией. Все желающие, преимущественно мужчины, написали предварительно за неделю-две до 14 февраля послания поздравления незнакомым курсанткам и отправили по почте. классической в бумажных конвертах. Которые офицеры разносили произвольно равным числом породам. То есть каждой девушке досталось одинаковое количество посланий. Понятное дело, предварительно прошедших цензуру. Таковых отобрали по 10 для каждой. Вроде мелочь, а так понравилась затея арестанткам. Столько эмоций, волнений. Тем более кто-то действительно ответил мужчинам. Естественно, исключительно тем, кто додумался и приглянулся, пускай по переписке, оставить обратный адрес и вложить в конверт свою фотографию. Вторым волнующим случаем, который курсантки всего училища долго обсуждали, стал арест 18 февраля 25 года заведующей столовой Козловой. Старохватов как раз вел подчиненных на обед. И вот, не доходя до цели метров сто, их задержал человек из военной прокуратуры. «Подождите немного, товарищ майор, мы уже заканчиваем». «Хорошо». Богдан не стал уподобляться старым сплетницам и уточнять. А что стряслось? Зачем доставать человека? Все равно скоро сам узнает. И узнал. Из главных ворот столовой конвоиры вытащили Татьяну Борисовну, закованную в наручники. Именно вытащили. Та сопротивлялась, дергала ногами, старалась ими зацепиться за что-либо, кричала. «Произвол! Я ничего не сделала! Меня подставили!» «Хоть бы раз! Чего-то нового придумали!» Сотрудник прокуратуры сам завел разговор с командиром первой роты. «Скучно, видать, стало, или сработал необъяснимый дар Богдана притягивать людей и желать с ним откровенничать». Незнакомец продолжал. «Проворовалась жуть. Она ваших курсантов объела чуть ли не на 2 миллиона. А теперь не виновата я, не виновата. Конечно, камеры наши, что установили тайно прослушка, и он чуть не проговорился, информатор из столовой, вовремя осекся. И свидетели наши, они не врут». «Все, можете идти на прием пищи, столовая работает в штатном режиме. Вместо этой вражины теперь повариха будет. Пока временно, а там уж ваш начальник решит». «Люсиен справится», – пожал Старохватов руку прокурорскому офицеру и повел подопечных на обед. «Это всегда неприятно – наблюдать, как кого-то тащат под руки в наручниках в известные места. Особенно тем, кто лично прошел через подобное». Но жалости курсантки первой роты, равно как их командир, к Хозловой не испытали ни капли. По делам ей. Когда Татьяну Борисовну проводили, правильнее сказать, проносили, Богдан посмотрел ей в глаза, усмехнулся. Она поняла, без его помощи здесь не обошлось. И перенесла поток проклятий с конвоиров на Старохватова. Чем ни капли не смутила офицера, напрочь лишенного суеверий и предрассудков. Если командир не страдает от суеверий, оно не означает, что некоторые его подчиненные тоже обладают такой привилегией. Особенно это касается Барвинкову Анну и еще в большей степени Вострикову Лиду. Они после плохого случая в конце зимы станут себя винить, мол, позлорадствовали тогда у столовой, что прокурорские арестовали Козлову, теперь это зло бумерангом вернулось. Да, 28 февраля, хотя по народным поверьям несчастья случаются 29-го, в плохой високосный год, перед наступлением долгожданной весны в первую роту пришла беда в обычный 365-суточный год. И речь не о горегляд. Сотрудники следственного комитета заинтересовались Чешковой. Пришли, арестовали ее. Пока, правда, ограничились содержанием курсантки на гауптвахте, что на территории училища. Но следак пообещал, что скоро он это исправит и поедет Карина в уже знакомые ей края робу греть.